Глава восьмая К концу обеда мне настолько поплохело, что это стало видно невооруженным глазом. «Илья, мне кажется, тебе нужно показаться целителю». Забеспокоился дядя. «Я только и делаю в последнее время, что показываюсь целителем», — хмыкнул я. «Последний раз вчера. Аккурат после целительского заклинания страдаю». «Олег, я справлюсь». «На заседание не пойду. Отваляюсь в гостинице». «Уверен. Уверен. Перенапрягся сегодня. А завтра на твоем выступлении как штык буду». Олег хмурился, но возразить ему было нечего. По сравнению с известными ему целителями, я был куда более умел в плане знаний, хотя и не слишком опытен в плане их применений. Так что я отправился в гостиницу и лег спать под песцовское нудение о том, что он меня предупреждал о недопустимости перенапряжения. Уснул я только после порции алхимии я опроснулся от противного телефонного звонка который вплелся в мой сон как жужжание огромного комара пытающегося хоботом проковырять мне голову слуша бросил я даже не посмотрев кто звонит почему глаза не открывались илья почему ты так долго не отвечал сходу наехала на меня тетя алла я спал т тетя алла зевнул я в трубку неважно себя чувствую еще бы ты важно себя чувствовал в такой компании «Олег, редкостный раздолбай!» — орала она в трубку. «Ты в состоянии доехать до целителя? Я попрошу Живетева тебя глянуть!» «Господи, тетя Алла! Я отрыванулся немного, со мной ничего страшного не случилось!» — заорал в трубку уже я. «Я не маленький, как-нибудь разберусь с собственными болячками!» «То, что ты вырос, не делает тебя взрослым!» — рявкнула она. «Если тебя беспокоит вопрос оплаты, то я его беру на себя. С любым целителем Верейска у меня возможны взаиморасчеты!» «Я не в Верейске», — злорадно сказал я, окончательно проснувшись и, наконец, сообразив, с чего она так переживает за мое здоровье. «Я в Дальграде, на археологической конференции». «В Дальграде?» «Да ты с ума сошел!» — взвелась она от злости. «Тебе учиться нужно о будущем думать, не о том, как потрафить дядюшке с его идиотскими закидонами. Олег — пустой человечишка, и занятие у него — одно из самых идиотских, какое только можно представить». — Олег — единственный, кто от меня не отвернулся, когда стараниями вашего сына меня выставили из рода, — напомнил я. — Так что для меня он самый надежный человек. — Я понимаю, что в тебе говорит обида, — сменила тональность тетя Алла и заговорила почти ласково. — Но от общения с ним у тебя будут одни неприятности. — Он безответственен и никогда не соблюдает технику безопасности, только вспомни, что случилось, когда у него взорвался артефакт при Володе. «Ты себе такую же судьбу хочешь?» «Моя судьба, тетя Алла, должна беспокоить вас в последнюю очередь. У вас есть сын, вот за него и переживаете». «Кстати, как там у него дела?» «Не беспокойся, у него все нормально», — сухо ответила она, наверняка сообразив, что если скажет, что и в этот раз она звонила из-за проблем у Владика, то я могу чего-то заподозрить. «В отличие от тебя он успешно учится, а не шастает по сомнительным мероприятиям». «Когда эта конференция заканчивается?» — В среду. — И ты целых три дня учебу пропускаешь? — О чем ты вообще думаешь? Ее злость прекрасно передавалась по телефону. — Еще бы. Она уверена, что Владик, который сейчас бьется в истерике от своих позорных показателей в училище, на целых три дня отрезан от моей силы. Это она еще не знает, что отрезан навсегда, потому что второй раз пиявку я поставить себе не дам. Очень уж мне не понравились последствия ее снятия. «С учебой у меня все в порядке, а с администрацией Академии это согласовано. Им выгодно мое участие в конференции, они с него какие-то баллы получают за научную деятельность организации». «Безобразие!» — зло выдохнула тетя Алла в трубку и, не прощаясь, отключилась. Хотя, возможно, у нее просто перегорел телефон от источаемых эмоций. Ее злость обжигала на расстоянии даже меня, что уж говорить о хрупких предметах, которые рядом. Я отложил телефон и был опять прилег, но сон улетучился, да и почувствовал я себя много лучше. Меня больше не трясло и почти не жгло изнутри. А известие о проблемах Владика вообще подействовало весьма бодряще и мотивирующе на дальнейшие подвиги. В больнице сегодня я наведаюсь еще раз, но позже, когда симптомы смягчатся еще сильнее, на конференцию смысла идти не было. До окончания осталось минут двадцать, Поэтому я решил поискать информацию о дальградском проколе, который оказался именно там, где я засек метки Шелагина и Грекова. Раньше я этим, если и интересовался, то довольно поверхностно, поскольку не знал, на что нужно обращать внимание. Сейчас же мог сказать, что дальградский прокол был куда выше уровнем, чем те, в которых мне довелось побывать. На их сайте было несколько видео, снятых в режиме боя камерой со шлема. Что могу сказать? За те 15 минут, что я смотрел первое видео, один бой перетекал в другое несколько раз. Успевали ли там собирать ингредиенты? Осталось за кадром. А вот от входа далеко уйти не успели. На заднем плане постоянно маячила арка портала. И в таких условиях народ умудрялся делать переходы от прокола до прокола. Разве что очень быстро бежать, заливаясь алхимией и не ввязываясь ни в какие бои. А случаи переходов от прокола к проколу были — Об уровнях изнанки не знали, но упоминали о нескольких сетях переходов по ней, которые никак не пересекались. Экстремалы, которые переходили через проколы из страны в страну, встречались регулярно, но не все из них жили долго и счастливо. Хорошая экипировка не гарантировала выживание, хотя существенно повышала его вероятность. Попалась информация о том, что на изнанке пытались строить что-то типа фортов но пока их твари разрушали быстрее, чем успевали возводить ни одного законченного здания не было хотя попытки их сложить не прекращались а что там было с фортами на изнанке во времена твоего создания заинтересовался я «Мы, ну, разумеется строили согласился он домик целителя сохранился а они нет на изнанке высоких уровней строили подземные бункеры пояснил симбионт но их было не так уж и много потому что на таком транспорте как у тебя поизнанке в принципе можно было ездить спокойно а бункеры использовали ученые для экспериментов которые, предположительно, с изнанки без транспорта попросту не смогли выбраться. «Но если бункеры сохранились...» Я начал прикидывать, где взять столь интересную информацию о месте их расположения, потому что в таких бункерах может быть все, что угодно. «Их могут до сих пор использовать», — остудил меня писец «Только знает об этом крошечная группа людей». «А между бункерами подземных переходов не было?» «Дорого», — засомневался писец «А вообще не знаю». Помечтать мне не дали, потому что в номер вернулся Олег, причем не один, а в компании Лихолетова, что было ожидаемо, и имена, что удивило. Я вышел в гостиную номера и поздоровался. Аристарх Петрович настоял. Смущенно пояснил Олег на мой невысказанный вопрос. Сам Санакентием Петровичем созвонился, тот нас вспомнил и согласился подойти. «Илья очень уж нехорошо выглядел по прилете», — гордо сказал Лихолетов. «Вот я и решил, что внимание целителя будет не лишним». Нет, я вижу, что илья уже лучше, но контроль все равно будет не лишним. Правда, Иннокентий Петрович? Разумеется. Зимин важно кивнул и просканировал меня, после чего на его лице отразилось изумление. Он перевел сканирующее заклинание на дядю, после чего изумление на его лице сменилось задумчивостью. Илья, не могли бы мы с вами где-нибудь переговорить без свидетелей? — Все так плохо! — всполошился Лихолетов. «Я же говорил, нельзя с пренебрежением относиться к собственному здоровью, оно нам всегда отомстит при случае!» Аристарх Петрович укоризненно сказал Зимин. «Разве я что-то говорил о проблемах молодого человека? Мне нужно задать ему несколько вопросов, которые не для посторонних. Я бы сказал это близко к клановым секретам». «Вот как?» Лихолетов заинтересованно вытянулся, явно желая оказаться поближе к чужим секретам, а еще лучше прямо в них потому что археологу по роду деятельности приходится по уши оказываться в секретах, пусть и давно умерших людей. «Я могу поставить защиту от прослушивания», — предложил я. «Да вы разносторонний молодой человек», — восхитился Лихолетов. «Аристарх Петрович, давайте мы спустимся в кафе, а Илья к нам чуть позже присоединится», — предложил Олег. Лихолетову уходить не хотелось, хотя он и понимал, что все равно ничего не услышит. «Илья точно будет в состоянии к нам подойти», — забеспокоился он. «Не лучше ли заказать ужин в номер?» «Я точно буду в состоянии подойти, Аристарх Петрович». «Ну, что ж...» Он тяжело вздохнул, и они с Олегом покинули номер. «Но защиту от прослушивания я все равно поставил, потому что не был уверен, что нас не захочет прослушать кто-то еще». «Каким образом вам удалось снять блоки и заполучить улучшенную регенерацию?» «Наехал на меня Зимин». «Этот кто-то очень сильно подставляется. Живете вы, не простят самовольство». «Живетевым пока не до меня. Их ограбили». Он пренебрежительно махнул рукой. «Боже мой! Да не пройдет и неделя, как Арина Ивановна найдет грабителя и ноги с руками им поменяет. И это в самом лучшем случае. Она не церемонится с теми, кто ей мешает». Я сильно засомневался в способности Живетевой найти грабителя, если вдруг ему самому не придет в голову ей покаяться. В том, что мне это в голову не придет, я, напротив, был уверен. У нее не было ни малейших способов давления на того, кого она даже не подозревала. Почему бы тем, кому мешает она, не объединиться против Живетевых? Вы не понимаете, молодой человек. Она не только глава целительской гильдии, ее поддерживает император. Поэтому она определяет политику среди наших целителей. И те, кто идет против ее интересов, считаются выступающими против интересов империи. Я не думаю, что если императору предоставить доказательства Живетевских планов, то он останется столь же лояльным к этому целительскому роду. Но пока и доказательств весомых не было, и предоставлять надо было так, чтобы самому не оказаться среди тех, кого решат отправить в расход для сохранения секретности. «Кто вам снял блоки?» Внезапно спросил Зимин. «С чего я должен быть с вами откровенен? Вы солгали, когда вас вызывали определять, является ли моим отцом Шелагин». «Я не солгал», — возмутился он. «Я могу о чем-то умолчать, но я никогда, слышите, никогда не скажу ложь. Вы не имеете отношения к Шелагинам, и это совершенно точно установленный факт». Он выглядел слишком уверенным, чтобы усомниться в том, что он говорит правду. «То есть вы не видите маскировочных плетений?» — удивился я. «Блоки видите, а маскировочных плетения нет? Их даже я вижу». «Вы про что?» Пришлось объяснить, потом показать. Потом еще раз объяснить и показать, после чего Зимин наконец обнаружил присутствие в моей ауре посторонних включений. «Признаться, я всегда считал это особенностью ауры», — смущенно сказал он. «А это точно маскировочное плетение, неотъемлемая часть вашей ауры?» «Точно. Я даже могу снять, но вот поставить, увы, нет». «То есть и блоки вы себе, и дядя снимали сами», — сообразил он. «Илья, вы должны мне помочь. Перед тем, как мы продолжим разговор, вы дадите мне клятву, потому что я уже и без того сказал вам слишком много чего опасного для собственной жизни. У меня есть ученик. Ему заблокировали силу. Я дам вам любую требуемую клятву, если вы этот блок снимете. Выпалил он, потому что Павел... Он нынче в состоянии, близком к самоубийству. Знаете, если сильному магу внезапно отрезали доступ к силе, у него начинается ломка. Но если вы знаете о блоке и знаете, кто его поставил, почему вы не потребуете снять? Зимин посмотрел на меня, как на несмышленыша. Возможно, в его глазах я таким и выглядел, потому что совершенно не разбирался в хитросплетениях внутри целительского гадюшника. Я потребовал, но Арина Ивановна поставила такие условия, неприемлемые для меня. Я все же в первую очередь целитель. Выполнить ее условия — это полностью перечеркнуть целительство для меня и Павла. Когда она поняла, что я не пойду на ее условия, она предложила уже Павлу перейти к ней под клятву. Он отказался, поставив крест на своем будущем. Не смотрите на меня так, Илья. Поднять общественный скандал, поставить под удар всю свою семью. Меня от вы прикрывает только то, что я нахожусь в императорской структуре, и то относительно. Если я превышу допустимый для Живетивых уровень нелояльности, то... Он махнул рукой. Однако, как удалось развернуться вы заполучив технологию блоков? Похоже, что от древнего целителя, на руинах дома которого построен Живетевский особняк, осталось что-то кроме домика наизнанке. Схемы? Записи? Или кристалл, который им удалось прочитать? Не узнаю, пока не вскрою ее сейф. «Я вам тоже наговорил много всего из того, что следует держать в секрете», — внезапно сказал Зимин. «Может, обойдемся без клятвы?» «Извините, но нет», — покачал я головой. «Я не уверен, что вы не притворяетесь. В моей ситуации рисковать нельзя. Я слишком сильно рискую, сообщая вам, что могу снять блок с вашего ученика». Это я говорил вполне открыто, потому что для себя решил, если Зимин откажется давать клятву, то его уговоры — всего лишь попытка вытащить из меня нужную информацию. И тогда он для меня враг, которого придется убить, как бы мне не хотелось обойтись без этого». Казалось, что, начав изучать целительство, я впитал в себя основы целительского кодекса — не причинять зло людям. Но тут уж выбора мне не оставляли. Давать же вам козыре против меня я прав не имею. На мне без того много клятв. Пять. Разве это много? Он нахмурился, но не стал требовать с меня ответа, откуда я знаю о количестве принесенных им клятв, сказал лишь... Разумеется. Любая клятва — это дополнительное ограничение. «Я от вас только потребую не передавать ничего и никому из того, что прозвучало в нашем разговоре, и ничего из того, о чем вы, возможно, догадываетесь в отношении меня. Я не требую от вас присягать мне на верность или не использовать то, что вы сегодня узнали». Он немного поколебался, потом сказал, «Хорошо, такая формулировка меня устраивает». И, не откладывая дела в долгий ящик, сразу принес клятву полностью меня обезоружив. «Поехали?» — спросил он. «Право слово. Дело отлагательств не терпит. Боюсь я за ученика». «Хорошо». Согласился я и позвонил дяде предупредить, что ненадолго отъеду под предлогом обследования на артефакте. Дядю это не обрадовало, но я ему сказал, что все дело в моих дополнительных возможностях. «Кстати», — обрадовался Зимин, — «я могу вам выписать свидетельство о количестве кругов силы, и мне даже Живетева ничего предъявить не сможет». Я не гарантирую, конечно, что она не поставит пиявку заново, но при таком документе желание у нее поубавится. Я только хмыкнул, намекая, что как она поставит, так я и сниму, но вслух сказал. Я не дам ей возможности использовать на мне магию. Так она вас и спрашивать не будет. Ходят слухи, что она может использовать артефакты на значительном расстоянии. Артефакт? Удивился я. Я думал, она вручную ставит. Нет, там именно артефакт который она настраивает заранее, а дальше лишь изображает, что творит магию. Пожалуй, один из рычагов давления Арина Ивановна точно потеряла. То-то сейчас и бесится. Если, конечно, слух об артефакте не запустила она сама. А снимала она тоже артефактом? Нет, как раз снимать можно без него. Говорят, она даже не всегда делает это сама. Так, Иннокентий Петрович, ваш ученик сегодня меня видеть не должен, как, впрочем, и вас. Вы мне покажете, где он живет, а дальше я действую сам. В конце концов, присутствием Огонькова в Дальграде грех не воспользоваться. Его, кстати, тоже стоит проверить. И если нового блока на нем не найдется, то Зимин прав, и ценный Живетевский артефакт лежит в контейнере в домике наизнанке. Можно сказать, почти на территории самих Живетиевых, только немного на другой стороне бытия.